Приезжая в Матеру, он всякий раз поражался тому, с какой готовностью смыкается вслед за ним время. Будто не было никакого нового поселка, откуда он только что приплыл, будто никуда он из Матера не отлучался. Поселок отстоит там, на том берегу, но к нему, к Павлу, никакого отношения не имеет. К кому-то имеет, а к нему нет. Он там бывал, видывал его.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 По какой такой причине надо было относить его за пять верст от берега моря, который разольется здесь, и заносить в глину до камней на северный склон сопки? Ни одна, даже самая веселая отгадка, в голову не лезла. Поставили, и хоть лопни Вот как в старых сказках пустили наугад стрелу, и куда ветер я занес, туда и пошли. Объяснение простое. Я для себя строили.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 Он бы так же спокойно поставил ее под тем, чтобы строиться под землей. Рассказывает, что даже начальник ГЭС-строя, ставившего новые поселки, приехав, посмотрев, что это за град заложен, будто бы выматерился и признал, что будь его воля, он ни за чем не постояла, а перенес поселок куда следует. Но нет, дело уж было сделано, деньги угроханы и деньги немалые... Изменить что-то стало невозможно. Жизнь она на той и жизнь, что продолжаться. Она все перенесет и примется везде, хоть на голом камне и в зыбкой трясине, а понадобится ест и под водой.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 Ставил себе Павел на место. Старею. Я с не могу понять. Молодые вон понимают. Им и в голову не приходится сомневаться. Как делают, так надо. Построили поселок тут. Тут ему и следует стоять. от его единственное возможное место. Все, что не происходит, к лучшему. К тому, чтобы жить было интересней счастливее, ну и живее. Не оглядывайся, не задумывайся, хлеб не родит земля. Привезут тебе хлеб, готовенький, с молотый Испеченный в белых, черных и серых булках, ешь от пуза. Молока не станет от собственной коровы. Привезут-то молоко, чтоб не возиться с этой коровой, Не хвостаться по кустам, собирая сенцо. И картошку, и редьку, и луковку, все привезут. А где возьмут, не твоя забота. У нас поселок городского типа, вот и будет в нем, как в город, ничуть не хуже. Деньги за разодранную пашню, за то, что ты будешь сеять, пересевать ее, ты получишь. Но деньги, что потребует, скупишь. он какой выстекли магазин, любо-дорого смотреть. Рядом стеклят другой, там на очереди третий. А плохо станет здесь, уезжаешь в другое место, где хорошо. Дорога никуда не заказана. — Старею, — признавал он. — Постарел уж, чего там. Считай, что мать по недомыслию хватает за старые а далеко ли сам ушел от нее. Неужели и мое время вышло? Мать живет в одной уверенности, в и в другой, а тут уверенности никакой нету Ни туда, ни сюда, меж теми и другими. Возраст, что ли, такой? Не успеешь разгадать одну загадку? Наваривается вторая, еще б хитрее. Но мать свой век отжила, от вещи жить доработать да Не понимаю, что ли, что новые на пустом месте не построишь и из ничего не возьмешь, что ради него приходится попускаться чем-то и дорогим, привычным, вкладывать немаленькие труды.